Упомянуть условия его достоверности Шесть условий, один, вход времени два Частота двух двух направлений три Частота места, свалку и тело четырех.